Необходимость практического применения принципов учения в жизни. 28 августа 1931 года. Вы правы, что понять Агни-йогу до конца и применить к жизни может далеко не всякий. Но без применения к жизни никакое знание не имеет цены и не даст ожидаемых результатов. Первые формулы, которые ученик должен усвоить, суть следующие все для жизни». Нет ничего отвлеченного. Все должно быть совершено человеческими руками и человеческими ногами. Без напряжения всех сил никакая трансмутация или совершенствование невозможно. Не знаем ли мы, что и в химическом опыте лишь на границе величайшего напряжения рождаются новые формулы? Потому в силу великой аналогии — существующие во всем космосе, это указывает нам путь постоянного устремления и напряжения всех наших способностей. Учение требует прежде всего самодеятельности ученика. Учение дает направление, расставляя вехи и щедро рассыпая драгоценные намеки, но ученик должен сам своими руками и своими ногами построить свой путь. Потому не ждите готовых патентованных формул. Из малых намеков сложите великое строение.